Бусина вторая. Я очнулась от резкой боли. Все мое тело трясло, а в живот упиралось что-то острое. Я не сразу сообразила, что перед глазами у меня мелькает дорога и чьи сапоги. Некто нес меня на плече, кто-то высокий. Тень, знакомый голос. Когда мои щеки коснулось что-то холодное, и я скосила глаза, все сомнения разрешились. Такой широкий, огромный меч с прокаленным черным лезвием во всей армии был только у одного человека. Кажется, я помешала созерцать звезды генералу Атасу, и теперь он куда-то меня нес, перекинув через плечо, словно мешок. Боль не была случайной. я лежала на его шипованном наплечнике, и он опирался в живот. Желудок снова свело, и, не будь он пуст, меня бы снова вырвало, возможно, даже на спину генерала. Но ему повезло, так как я только тихо просипела, сил не было даже на стон. Меня внесли в какую-то палатку, и группой кинули на походный тюфяк. Горела сальная свечка, отвоевавшая темноты небольшой кусочек света. «Док, тут что-то странное. От этого парня не пахнет выпивкой, но у него отнялись руки и ноги, и он заблевал пол реки». Я не видела, с кем говорил Атос, да и самого генерала тоже. Голова так неудобно завалилась на бок, а поднять ее не было сил. «Припадочный, может», — ответил откуда-то из тени старческий с хрипацой голос. тебе что за забота? А вдруг у него какая-нибудь зараза?» Видимо, последнего слова для собеседника было достаточно. Койке кряхтя подошел старик. Волосы серебристым венцом росли лишь вокруг головы, оставляя посередине зрядную лысину. А глубоко посаженные глаза с интересом изучали меня. «Так, посмотрим, что тут у нас...» Прошептал старик и протянул руку к моему шлему. «Правило номер один. Никогда не забывать про шлем». Моя рука, только что казавшаяся обессиленной, резко метнулась к шлему и натянула его до подбородка. — Ух ты! — в круге света появилась растрепанная голова Атаса. — А он гораздо живее, чем я думал. Шлем он явно отдавать не хочет. — Ладно, — голос старика вдруг зазвучал серьезно и грустно. — Проваливай, мальчик, иди поруби кого-нибудь в куски. У тебя это лучше получится. Атас пожал плечами и исчез из поля зрения. Я услышала лишь, как прошуршал покров. прикрывавшую вход в палатку. Опасность миновала, но я все еще не могла ожить пальцы, ожимающие шлем. «Яд!» — проговорила я. «Рана! На плечо!» И снова потеряла сознание. Мне снился паркетный пол, начищенный до такого блеска, что в нем, как в зеркале, отражалась красивая пара. Я слышала их смех. Сначала казалось, что они просто танцуют. Но потом пришло осознание, что это не так. Это не танец. Мелькали шпаги, слышалось учащенное дыхание, молодые люди сражались и смеялись. Я пыталась закричать и предостеречь девушку, но рот заполнила холодная речная вода, и вот я уже в реке, и сквозь толщу воды проступило лицо демона с пепельными волосами. Он сказал, что не любит, когда его бесят. Когда я проснулась, снаружи уже рассвело. Свеча догорела, а в палатку пробивался слабый сероватый свет. Мне было легко дышать, и живот почти не болел. Чтобы не сделал лекарь, он помог. Я аккуратно повертела головой, убедившись, что я она на месте. Взгляд упал на плечо. Ровные чистые бинты покрывали вчерашний порез, светясь непривычной белизной сквозь разрезанный рукав рубашки. Я была цела и в сознании. Но что-то было не в порядке. Но что? Шлем. Я испуганно завертела головой и увидела его за свечой. Я попыталась вскочить и схватить шлем, но лишь опрокинула огарок свечи и в бессильной ярости рухнула обратно на тюфяк. Откуда-то из темного угла палатки раздался натреснутый старческий смех. Да и не волнуйся ты так по поводу шлема. Я узнала о твоем секрете, как только Атос скинул тебя на мою кровать. Я, может, и не служу при дворе, но все-таки врач, и могу отличить бабу в мужской одежде от солдата. Я склотнула, слюна царапала, пересохшее горло, как камешки. Старик, между тем, приблизился. «Если бы я и хотел тебя выдать, сделал бы это еще ночью. Но ведь денег мне за это не заплатят. Тогда какой прок? Если тебе хочется скакать по полям в поисках смерти, а вместо того, чтобы с мужем пахать землю, дорастить детей, даст тебе в помощь». Старик приподнял мою голову и дал отпить какой-то горькой воды из плошки. На миг мне показалось, что меня снова вырвет, но желудок почему-то смирился с лекарством. Тебе повезло. Безарвый порошок помог. от видать, был дряной. был бы получше, я бы с тобой сейчас не говорил. Я подняла на старика глаза. Спасибо. Вместо нормальной речи послышался шелест. Но громче говорить я не могла. И спасибо, как говорится, не поешь, не выпьешь. Речь не об этом. Рана свежая, и получила ты ее в лагере. Значит, тут... «Кое-кто ходит и режет своих же людей, отравленным калинком. Мне нужно его имя». «Офицер», — прошептал я, — «нельзя». «Можно», — жестко произнес старик. «Дальнейшие пререкания были бесполезны, и у меня не осталось на них сил». «Думаю, его и вправду мало волновали последствия такого доноса на меня. Ферус». «Я мог бы догадаться». Старик направился к выходу. Около покрывала двери он обернулся. «Послушай, девочка, я не из тех, кто дает советы даром, но ты слишком молода, чтобы думать своей головой. Либо стань сильной, чтобы защитить себя, либо стань отчаянной трусихой, чтобы не попадаться в неприятности. Не будь посередине, как сейчас. Это самый опасный путь». Он вышел, а я лежала в полутьме и думала, что трусиха из меня вышла весьма плохая. «Каждый шаг в жизни — это выбор». вставать или не вставать с кровати, пойти одной дорогой или другой. Один выбор не сильно влияет на нашу жизнь, другой становится точкой невозврата. Иногда мы вынужденно выбираем, в другом случае мы сами решаем, что время пришло. Два дня прошло с того вечера, как ферс оцарапал мне плечо отравленным клинком. Два дня я валялась в палатке лекаря и много думала. Как не смешно звучит, я впервые думала так много о том, как устала, от того, что не в силах повлиять на что-либо во время боя. Как меня замучила необходимость прятаться от всех легионеров, постоянно отмалчиваться, терпеть воровство и хамство. В один из первых дней в легионе, когда я шла на завтрак, меня нагнал пьяный солдат. Он рывком развернул меня и ударил кулаком по шлему, так сильно, что я улетела в канаву. У него не было причин ненавидеть меня, мы даже не были знакомы. Просто он был пьян, у него было плохое настроение, и он мог это сделать. Он мог. Он не сказал ни слова, просто развернулся и пошел дальше. А я лежала в канаве и пыталась остановить кровь из носа в перемешку с соплями потом, стекавшим по подбородку. Определенно, в тот день я сделала один из выборов — остаться тут, несмотря ни на что. И вот в палатке лекаря я приняла еще одно решение, которое, вполне возможно, убило бы меня быстрее, чем служба в снабженцах. Но просто пришло время. Я стояла около синего шатра Атоса самого рассвета, ожидая, когда же генерал выйдет. Время подходило к полудню, но внутри не раздавалось ни единого звука. Я даже собеспокоилась, не перепутала ли я шатер. Еще пять минут, ну ладно, не пять, а десять. Атос стремительно вылетел из палатки и куда-то пошел своим широким шагом. Для человека его роста и комплекции он двигался поразительно быстро. Я даже не сразу помнилась, но потом окликнула его по имени и званию. Он развернулся и нахмурился. «Ты тот парень?» Мимолетная ухмылка скользнула по его лицу. «Благодарить не надо. Я думал, что у тебя заразная болезнь». Он уже развернулся, чтобы продолжать свой путь. Но у меня были другие планы. «Я здесь не благодарить. Я...» Слова застыли в горле. «Но пути назад уже не было. Я хочу, чтобы взяли меня в ученики, генерал». Атос тоже застыл и часто заморгал. Он, кажется, был не менее ошарашен моей дерзостью, чем я сама. «Ученики? Что?» Ухмылка вернулась на его смуглое лицо. Вместе с ней вернулось и самообладание. «Я никого не учу, парень. Никогда. Я генерал, вы солдаты. Попроси о тренировках, командира отряда». Но я не собиралась отступать так легко. Из меня все-таки выходит плохая трусиха. «Не парень. Я лис». «Для обычных солдат сойдет и командир, а мне нужно лучшее, вы лучшее в этой армии». За нами уже начали наблюдать несколько любопытных бездельников. Трудно было судить по лицу Атаса, что он думал. Полные губы сжались в тонкую линию, а глаза сверкали из-под густых пепельных бровей. Может, мне лишь казалось, но мое нахальство начало его забавлять. Не худший исход. «Так, ребенок, листом или хренолис, в одном ты прав, я лучший». Зачем мне ученик, вроде тебя, жалкий солдат, которого умудрился проткнуть такой дурак, как Феррс? Пришло время рискнуть всем. Я прекрасно знала, что следующие мои слова запросто могут стоить мне головы. Но сейчас уже было поздно. Я сделала выбор. Вы хороши, но вы медлительны. Разговоры вокруг стихли. Теперь все взгляды в радиусе десятка метров были обращены на нас, вернее, на Атоса. Генерал молчал. Чтобы порвать эту страшную тишину, я продолжила. — У вас мощные удары и точные, и двигайтесь вы быстро. Беда в том, что в самой технике боя вы медленнее, меч не поспевает за телом. Я замолчала, давая Атасу возможность переварить мою дерзость. — Ты хочешь сказать, что и ты можешь научить меня чему-то? Меня? Класс не было видно, так как Атас побыще опустил голову. Его лохматая челка скрыла лицо до половины. Голос его звучал очень напряженно. «Да, я! Единственное, чем я могу похвастаться, это скорость!» Ферр застал меня врасплох. Сегодня я выспался. Но договорить мне не удалось. Генерал начал движение молниеносно. Он не предупредил меня о начале драки, не попросил Зевак расчистить место, просто выхватил меч и резко скакнул ко мне. Лезвия просвистела в паре сантиметров от моей головы, но я увернулась. Мне было что терять, мне было что приобретать. Если я хотела жить, я должна была справиться с этой бедой, в которую сама себя втянула. Меч свистел с какой-то жуткой скоростью. Может, я зря поверила слухам? Может, Атас просто не дерется в полную силу на поле боя, а сейчас выложится по полной, решив проучить наглого мальчишку? Что, если я не успею, что тогда... Присесть, отскочить, увернуться. У меня нет с собой оружия, и единственная моя защита — скорость. А ты смахал мечом, как воя, не обращая внимания ни на что, кроме цели. Генерал просто прошелся по сидящему на земле солдату, чтобы достать меня. Движения были четкими и отработанными. Справа и слева меч задел мои бриджи, мгновенно надрезав тонкую ткань. На мысль времени не оставалось, только движение. Он меня убьет. Единственное, что вертелось в голове, а было некуда. За спиной выселся частокол лагеря. Не убежать, если только... Словно обрывки чужого сна в голове пронеслись слова старого мастера. Если за спиной препятствие, а спереди враги, остается только один способ. Сдаться? Спрашивает девичий тонкий голосок, такой незнакомый. Тихий смех. Нет, надо научиться... летать. Я никогда такого не делала, но, возможно, этот трюк просто ждал сегодняшнего дня. На губах Атаса уже не играла усмешка, это был волчий оскал с ровными и белыми клыками. Его, кажется, злило то, что я все еще жива. За моей спиной торчали вороты в землю бревна, а передо мной была сама смерть в облике генерала. Его последний выпад был великолепен, со стороны наверняка выглядела даже артистично. Он нацелил лезвие ровнёхонько мне в грудь. Я оперлась каблуком об бревно за спиной и оттолкнулась со всей силы. Возможно, исполнить подобное помогла вовсе не сила, а надежда и желание. Меч вошёл в бревно, а я ухватила атоса за плечи. Остальное сделали инерция и гибкость тела. Я выполнила прямую стойку на его плечах и заглянула в глаза генерала. Светло-светло-голубые и широко распахнутые от удивления. Это мгновение, наверное, застыло в воздухе. Он стоял, задрав голову, и смотрел мне в глаза, а я на вытянутых руках, упираясь в его плечи, смотрела ему в лицо. На мгновение меня охватил ужас, но, по правде, мне никогда не было так страшно и весело. Это мгновение мира в душе, осознание того, что я чего-то стою. На миг закончился, а сила тяжести взяла свое. Тело завершило прыжок, и я приземлилась в мягкую траву. Как только я встала, жесткие холодный металл отшвырнул и прижал меня к чистоколу, как будто не было этого удивительного прыжка. А то меч плашмя к моему горлу, и я судорожно вспоминала хоть каких-нибудь богов, чтобы произнести короткую молитву. Генерал тяжело дышал и был, по всей видимости, в ярости, но не спешил резать мне глотку. Странно. Я не думала, что этот короткий бой вот так утомит. Какой смысл было сейчас скромничать? Я прямо посмотрела на него. И хотя уже не видела глаз из-под но знала, что они светло-голубые, почему-то это знание заставило меня улыбнуться. «Лиз, значит, а считай, что ты меня удивил, пацан!» — медленно произнес Адес. «А я редко бываю удивлен. Уклоняешься ты хорошо. Ты к чему ж ты хочешь научиться?» Ответ на его вопрос я знала уже давно, может быть, даже слишком давно. Последние полгода в тавернах, кабаках, лесах, канавах везде я готовилась ответить на него. «Уклоняюсь я хорошо», — повторила я его слова, «но хочу научиться не уклоняться, а держать удар и давать стачи». Это только в сказках главный герой получает мудрого мастера и за считанные дни становится лучшим мечником страны. На деле же это тяжело и больно, и мудрого мастера нет, есть только вспыльчивый и гордый парень. который каждую тренировку пытается тебя убить. Как-то так можно описать наше занятие. Уговор был такой. Каждый день, неважно, дождь, снег, да хоть ураган, мы встречаемся на тренировочной площадке и проводим там два часа. В первый же день там собралось человек пятьдесят. Всем было любопытно, как именно меня будут крошить на кусочки. А то свой интерес зевак не понравился. Он просто сломал одному из зрителей руку. Вот такой молчаливый намек был всеми понят. И тренировки продолжились уже без свидетелей. Мне был выдан солидный тяжелый меч, который Атос окрестил зубочисткой. Первый же удар моего учителя по нему вывихнул мне плечо. Кричать от боли было страшно, но держать меч я уже не могла. Генерал посчитал, что к лекарю бежать не нужно. И еще минут пятнадцать вправлял мне плечо сам. Вывихнутое плечо — это, конечно, очень больно, но когда его вправляет человек далекий от медицины, боль возрастает десятикратно. Атас упер меня лицом и грудью в дерево, зафиксировал свою ногу на моей полеснице и начал крутить моей безвольной конечностью. Я не выдержала из-за за что получила первый подзатыльник. Издевательство продолжалось четверть часа, после чего я почувствовала, что снова могу шевелить пальцами. Вот только желание ими шевелить у меня совсем пропало. Когда я направилась к выходу с боевой площадки, Атас положил мне руку на плечо. — Куда это ты собрался? Два часа еще не прошли. «Но я лекарь». Я разглядывала носки своих сапог, словно провинившийся шкаляр. «Мне нужен лекарь? Наверное. А на поле боя ты тоже попросишь врага остановиться и подождать?» Его голос звучал тихо и угрожающе. «Скажешь, дяденька, не убивайте меня? Мне нужна повязка или ледяной чай? Да, ты так думаешь?» Атос схватил меня за вывихнутую руку, и я зарыла от боли. «Про себя», сжимая губы, кивнула и вернулась на поле. Первый урок был получен. В тот вечер я держала меч в левой руке. На второй неделе занятий мы чистили оружие после тренировки около синего шатра Атеса. Разогретый от трения камень будил приятные воспоминания о детстве. С той битвы с белыми лилиями легион сидел без работы, поэтому мы могли себе позволить и все эти тренировки, и вечернюю неспешную чистку оружия. Я удивилась, что Атас пригласил меня разделить этот ритуал с ним. Как выяснилось, приглашение было подвохом. «Мне вот интересно», — генерал правил меч резкими и точными движениями. «Твоя стойка, боевая позиция, в армии бы так не научили. Не у нас в Легионе, точно. Ты из дворян?» Отпираться смысла не было. Тем более я могла не врать, а рассказать правду без особого ущерба своей легенде. «Не совсем. Я рос в замке, был с ценным Вместе с хозяйскими детьми меня учили владеть оружием. Атас кивнул, словно лишь подтвердил свою догадку. Он не стал спрашивать, что именно произошло и почему я лишилась дома. В регионе было не принято выпытывать прошлое. Затачивать лезвие мы замолчали. Каждый думал о своем. Я о том, что не знаю почти ничего о прошлом Атаса. Известно, что он из края. Да это и так видно по цвету кожи. Ран начал бродить с бандами и воровскими шайками. Авторитет зарабатывал грубой силой и дерзким поведением. Был признан и вышел в лидеры, но, видимо, хотел большего, чем просто мелкие набеги. Где-то лет в пятнадцать встретил Алайлу и Крамера, которые уже составляли костяк легиона Алой Розы. Из всей Троицы только он обладал талантом вести за собой людей в гущу сражения, порой даже безнадежного. Конечно, и Алайла, и Крамер имели лидерские навыки и пользовались уважением, но Атос был сердцем битвы, безумным демоном с мечом. Без него история легиона могла бы сложиться совсем иначе. Вот и все, что я знала о своем молодом учителе. Кто он, почему покинул дом, почему он так нелюдим и не завел себе хотя бы полевую жену, откуда в нем столько звериной ярости и жажды к бою. Все это было тайной. И в количестве тайн на сантиметр тела мы были очень похожи. то прервал мое размышление. Он уже закончил заточку своего гигантского меча и поднялся, чтобы удалиться в шатер. «Лис, забудь всё, чему тебя учили эти палатёры. Гуще битвы не танец аристократов, не изысканная па ножкой и ручкой. Это скорость реакции и отсутствие морали. Сейчас не в замке, единственное место, где могут оценить твои выверты — деревенские пляски. Завтра в два». И он ушёл, а я про себя произнесла. Урок номер два. «Мои ночи стали спокойнее, а ужина сытнее». После нашей первой тренировки Атас отвел меня к новому костру. Это было что-то вроде приказа. Теперь ты ночуешь здесь, и это не обсуждается. Хозяином костра был Кэрк, молодой капитан с рыжими короткими волосами и усыпанными веснушками лицом и руками. Народ здесь вполне соответствовал нраву хозяина. Молодые парни, мечтатели романтики, которых каким-то случайным ветром занесло в легион. Здесь было мало выпивки и много смеха. Я и не думала, что в нашем лагере есть места, подобные этому. Вспоминая историю с Ферросом, поначалу я старалась держаться незаметно, но потихоньку сама втянулась в жизнь костра Я стала общаться и даже снова начала смеяться, совсем позабытые ощущения. Не думаю, что ко мне было особое отношение из-за мнимого покровительства Атаса, просто здесь жизнь текла по другим законам. На общих тренировках многие из этих ребят показали себя хорошими бойцами, они не были рохлями и в обиду себя не давали. Но любую ярость и агрессию, любую жестокость они оставляли за пределами, освещенного огнем круга. Самым главным действом вечерних собраний были истории. Каждый день выступала по одному рассказчику. Все, кто приходил к костру, должны были рассказать что-то, без исключений. Это не были солдатские байки или истории о непристойных похождениях. Хотя никто не был вправе диктовать рассказчику тему. Почему-то все повествования были схожи. Там присутствовали тайна, приключения, магия. И каждый раз история оставляла странное тоскливое чувство недосказанности. Кто знает, может, все эти рассказы были выдумкой? Но эти короткие часы, когда перед нами вырисовывался призрачный мир со своими героями и злодеями, нам хотелось стать его частичкой. и мы погружались в него с головой. Одна из первых историй, которая врезалась мне в память, была байка Хейза. Молчаливый мужчина с черной бородой, более всего похожий на бандита, но при этом очень уважаемый среди молодежи костра, редко участвовал в общем веселье. Его рассказ мрачный, как он сам, холодком проникал в душу с каждым словом.